Глава тридцать девятая. Конечно, антисемитизм существовал и до войны. Он вспыхивал в ссорах на коммунальной кухне, или какой-нибудь пьяница мог высказаться на улице. Антисемитизм жил, сохранялся подспудно, но официально, повторяю, он карался законом, как пережиток, несовместимый с ленинизмом. Он пышным цветом цвел именно на задворках. Сима мальчиком однажды попал на такой задний двор. Обычно они с приятелями туда ходить не решались, потому что там заправляла банда старших ребят, которые нигде не учились, не работали, и у всех были клички «Горбатый», «Змей», «Волк». И вот как-то раз туда закатился мяч, и Сима решился пересечь границу. Эти ребята тут же его окружили и спустили с него штаны, чтобы посмотреть, обрезан ли он. Поэтому с 12 лет он начал заниматься боксом. И через несколько месяцев пошел на задний двор, чтобы набить морду горбатому. Само собой, к концу сороковых годов, после триумфального разоблачения космополитов, я уже осознавала, что все это касается и меня. Но скорее интеллектуально, чем эмоционально. Я себя на ну, начало репрессии абсолютно не чувствовала еврейкой. Сима всегда говорил, что в нем есть «а пинтали ид». Это на идише капелька, изюминка еврейская. Вероятно, он когда-то что-то видел в каких-то других семьях. Его семья не была религиозна. Во всяком случае, про Симу я могу в этом смысле сказать одно. Он, когда мы собирались... Так пел еврейские песни, не зная ни одного слова на идише, но имитируя звуки. Что старики-евреи, в том числе отец Дезика Самойлова, Самуил Абрамович, рыдали. И Самуил Абрамович всегда говорил. «Это, вероятно, какого-то местечка особый акцент. Я что-то слов не узнаю, не понимаю. Он думал, что это какой-то местный говор еврейский». На самом деле чистая имитация звучания. Но Сима пел так, что они все плакали. Значит, в нем жило это чувство еврейства, поэзия еврейства. Я стопроцентно была этому чужда. Для меня этого не существовало. Я не понимала, какой я национальности. Я была типичный космополитический продукт. Это и понятно. Жила в Германии. Была в Палестине дважды, жила во Франции. Семья в этом смысле была безо всяких традиций, для меня всего этого не было. Но когда начались преследования, это ведь железным образом возникает, когда тебя бьют. Когда я увидела, что быть евреем как бы стыдно, я стала говорить, что я еврейка, потому что иначе было унизительно». Я думаю, что и у большинства ребят в моем поколении не было этого национального чувства. Оно было в Советском Союзе приглушено. А вот, скажем, сейчас, когда наши семьи уезжают в Америку, и наши дети попадают туда, там надо принять какое-то вероисповедание, потому что все что-то исповедуют, и тебе надо прибиться к какому-то очагу. Здесь ничего этого не было, не существовало. Место религии занимала великая коммунистическая идея, все остальное было пуд с пудом, придавлено, забито наглухо, хотя в чьих-то сердцах действительно жило. Но мое еврейство четко датировано этим моментом. На своем личном опыте я бы сделала вывод, что еврей ощущает свое еврейство, когда его преследуют и бьют но говорят, что та порода евреев, которая растет сейчас в Израиле, совсем другая. Мы с Симой были в Израиле. Они и выглядят совершенно иначе. Они совсем не похожи на местечковых евреев. Они все красивые, высокие, сильные, плечистые. Это уже другой народ, с чувством гордости, достоинства. Они себя ощущают евреями независимо от обстоятельств. А здесь, по-моему, было так. Как-то повода никакого возможности, что ли, не было. Вот Каплер, человек старше меня на 20 лет, мне рассказывал, что когда он в первый раз попал во Францию, там в некоторых гостиницах надо заполнить анкету. В очень хороших не надо, а в тех, что подешевле надо. Откуда ты, кто ты и что? И он написал в графе «Национальность» еврей, а портье его спрашивает Месье из Израиля? То есть евреи – это гражданство, а не вероисповедание. Никто вас не спрашивает ваше вероисповедание. Для них национальность – это страна. Между тем перед детьми из еврейских семей вставало все больше трудностей на пути к высшему образованию. Это не было нигде написано, не было сформулировано официально, но все это знали. Мой знакомый, молодой преподаватель, Смехмата МГУ, работал в приемной комиссии. Его вызвал декан и дал указание, Разумеется, с глазу на глаз. Ставить плохие отметки всем евреям, независимо от уровня знаний. Он отказался подчиниться. Но тысячи других соглашались без возражений. На даче у моего дяди-академика Фрумкина Мы почти каждое воскресенье встречались с Николаем Семеновым, лауреатом Нобелевской премии по химии. И вот как-то мы там гуляли все вместе, я рассказала ему эту историю и выразила свое возмущение. Каково же было мое удивление, когда этот человек, умный, образованный, очаровательный, я его очень любила, сказал, «Лилечка, это очень грустно, но они правы, эти препятствия оправданы». Еврейский ум способен слишком легко усваивать все, что угодно, и на экзамене русский никогда не сможет соперничать с евреем, но зато еврей значительно уступает русскому в творческой силе. Если не защитить русских, в науке будут господствовать евреи, что в конце концов только ее обеднит. 13 января 1953 года я пришла в очередной раз В ВОКС на занятие. Перед началом надо было брать лист, чтобы отмечать присутствие и отсутствие. Зашла в бухгалтерию, и там тетка мне говорит. «Не ожидала я от ваших. Ваши-то оказались просто убийцами. А я не знала, что случилось. Я говорю, что такое вы говорите? А вот, почитайте газетку». В газетке в сообщении ТАСС говорилось, что группа врачей... Из девяти названных шесть было еврейских имен. Занимались тем, что не лечила людей, отравляла, будучи на службе, у иностранных разведок. К их злодеяниям была причислена смерть Жданова и Горького. Разоблачила этих убийц в белых халатах некая Лидия Тимашук. Она работала рентгенологом в Кремлевке, Кремлевской больнице, а по совместительству была секретной сотрудницей ГБ. Ей отвели почетную роль – вывести на чистую воду своих коллег. Она написала соответствующий донос Сталину и получила орден Ленина. Его, правда, после смерти Сталина отобрали. Один из врачей вовсе был братом Михоэлса, о котором в сообщении ТАСС говорилось как об известном буржуазном националисте. Михоэлс значит... Передавал доктору вовсе приказы американской еврейской организации «Джоинт». У меня подкосились ноги, но я, конечно, как ни в чем не бывало, пошла на занятия. И все эти четыре часа мне казалось, что мои ученики, с которыми мы всегда хорошо понимали друг друга, смотрят на меня как-то странно. Я внезапно почувствовала себя чужой. После убийц в белых халатах компания против евреев приняла совсем другие масштабы. Мы не только потеряли право работать, но оказались выброшены из жизни, которая до сих пор была нашей. Самое ужасное, что люди поверили и, например, боялись ходить к еврейским врачам, которых еще не уволили. Был такой академик Минц, придворный специалист по истории партии. От его дочери я узнала, что он пишет письмо Сталину. В этом тексте, который должны были подписать самые известные евреи, они признавали преступления, совершенные их собратьями против русского народа и социализма, и просили разрешения их искупить. С другой стороны, мне рассказывал приятель, журналист Семен Беркин. Он готовил репортаж из Сталинграда. Рабочие тракторного завода единогласно проголосовали за принятие резолюции о всеобщей депортации евреев. А Лёня Агранович и Сеня Листов, наши друзья-драматурги, как-то раз, придя к нам на ужин, рассказали, что они написали для Театра Советской Армии пьесу, которую с энтузиазмом приняли. Но когда Завлит пошел к директору театра с вопросом, какой гонорар им выплатить, обычно это было от 15 до 25 тысяч рублей, так называемыми старыми, то директор, генерал Паша его звали, ответил «Выписывай три, им хватит». Завлит изумился, а генерал пояснил «По полторы тысячи на месяц вполне достаточно, а потом их посадят по вагонам и отправят в Сибирь». Тогда же мы получили и другое свидетельство того, что нас ждет. Служил в Семенном театре завпостановочной частью Додик Левит. Он во время войны работал в ансамбле МВД. Возил его на фронт и теперь продолжал иногда организовывать выступления актерских бригад в армии. Он рассказал Семе, что недавно поехал на такую гастроль в Восточную Сибирь, в Большую Глушь к слову сказать, с Юрием Любимовым, который выступал в этих концертах как актер и чтец. И в какой-то момент летчик ему сказал, «Подойдите-ка сюда». Тогда маленькие самолеты летали. «Посмотрите внизу, видите?» И показал такие большие в виде букв «Поставленные бараки». Каждые восемь-десять метров гряда бараков в виде буквы «Т» он говорит. «А это ведь для вас построено». Додик левит, как вы понимаете, еврей был. Что это значит для нас? А это вас туда вывозить будут. Есть уже постановление правительства. Евреев выгоняли из ЦК, из Моссовета, из Горкома и Райкомов, из госбезопасности, министерств, из газет, научных институтов, университетов. Никогда не забуду, как французская коммунистическая газета «Юманите» напечатала статью, которую подписал главный редактор Андрей Стиль. Должна к стыду своему сказать... Первый автор, которого нам с Немой Наумовым когда-то удалось перевести и напечатать в «Новом мире». Так вот, он опубликовал в газете статейку под названием «Браво, комарат, прославляя бдительность русских партийцев, которые смогли вывести на чистую воду врачей-убийц. Как-то раз Сима пошел в дом управления за какой-то справкой, и сидевшая там делопроизводительница не без злорадства, но как бы подружески сказала: "Вот видите списки? Вот нас заставляют здесь сидеть по вечерам и их дополнять и дополнять. Это списки ваши". Сима говорит: "В каком смысле наши? А ваши? Вот вас высылать будут". Здесь написано, кому куда, на какой вокзал. Уже говорили о том, как именно произойдет выселение евреев. Сталин выступит и скажет, чтобы спасти еврейский народ от справедливого гнева русских, его надо удалить из больших населенных пунктов, где он контактирует с другими, поселить отдельно, изолированно, что это гуманный акт во имя спасения евреев. Говорили, что размечены вокзалы, какие подаются составы, когда, в котором часу, какие автобусы, что можно брать, не больше пятнадцати кило. В общем, эти разговоры все время вертелись, вертелись, и, конечно, жить с этим было крайне трудно. В этот период, между прочим, начались первые отъезды в Израиль, которые были сопряжены с невероятно скандальными историями. Но кто-то все-таки вырывался, и перед всеми встал вопрос – Не единственный ли это путь спасения? Но вместе с тем не дадут уехать, растопчут. Это обсуждалось в каждом доме, где были евреи. Это висело, как черная туча над городом. Я ни минуты не сомневаюсь, и это понимали все, кто жил в то время, что если бы Сталин не умер, то, несомненно, евреев бы вывезли. Это было так же и реально, как переселение кабардинцев и осетин, крымских татар, турок, болгар, греков, немцев, поволжье. Вы ведь знаете, как это было тогда организовано. Они в 24 часа выселяли народы. Мы плохие организаторы. Плохие организаторы. А вот в такие минуты оказываемся гениальными организаторами. Мне рассказывали на Кавказе, как балкарцев выселяли. Всегда один и тот же сценарий. С наступлением ночи или на рассвете вооруженные солдаты окружали район, два часа на сборы, подгоняли нужное количество грузовиков, везли людей к запасным путям, где уже ждали вагоны для скота. Блестящая организация». Совершенно так же прошло бы выселение евреев из Москвы, из Ленинграда, в этом нет никакого сомнения».